Прогулка на избирательный участок. Час непотребно яркого заката шла я по набережной за известным делом. Люди недооценивают меня, думая, что общественной жизнью я интересуюсь только в том случае, если мне за это заплатят. 8 февраля совершенно даром заглянула на госуслуги, открепилась от своего подмосковного участка и прикрепилась к тому, что на Яркон-120 в Тель-Авиве. А сегодня с утра отправила две рукописи редактору, вымыла волосы хозяйственным мылом, переоделась в чистое и вышла отдать голос, будто я русалочка. Насчет мыла — это не аскезы ради и не от вшей, а потому что через четвертые уста передали мне тайное знание. Если омывать кудри чистейшим оливковым мылом, станут они невиданно густыми. И заказала я на Айхерб мыло, состоящее на 86% из оливкового масла, и дождалась его, и омыла им кудри свои. И вот что скажу. По окончании слиплись они все в один жирный густой волос, так что в некотором роде не врут. И вот нарядилась я и пошла на свой избирательный участок. И супруга за собой повлекла. Шла и думала... Что есть, оказывается, номер для места сердца моего. 8094. Поблизости остановилась, повернулась лицом к морю и сфотографировала вид. Подумал, вот спросит тебя эмигрант, от обменял ты, падла, родной избирательный участок на 8094? За какую похлебку продал березки и осинки? А я молча встану на колени и покажу им фото с айпеда. Бейте меня, православные, если поднимется рука. Но когда пришли мы к посольству страны моей, оказалось, что на госослугах не совсем в курсе. И участок наш на Кауфман-2, где консульство. Что ж, пришли мы и туда, когда солнце уже окончательно упало в море, и нашли без труда место голосования. Дима, чурка не русская, остался за турникетом а я показала паспорт и ступила на землю Родины своей. На всякий случай спросила у юноши, напрасно ли я ходила на госуслуги, а он ответил изящно. В этот раз не понадобилось. Родина моя, как и я, рассеяна и беспечна. Перепутала адрес и допустила подрыв устоев. Ведь могла бы я, не открепившись, проголосовать в 6 утра здесь, а потом метнуться коварной щучкой в самолет, Прилететь в Подмосковье и накрутить результат. Но не выезд глаз рассеянный и беспечный другому рассеянному и беспечному. Вышла оттуда на тревожных щах. Всякий раз, когда отхожу от мужа в люди, у меня делается такое лицо, будто нашла бомбу в жопе своей. Густая смесь паники, смущения и надежды, что никто не заметит. Не знаю, как пропускают здешние охранники такой мой вид. Для проверки безопасности тыла своего даже забежала в тамошние удобство и удивилась, до чего грязны. Нажаловалась мужу. Участок переврали, не подкупили меня ни блинком, ни флагом. Туалеты ужасные. А он говорит. Никто, никто здесь не хочет тебе понравиться. Что ж, Коля обменяла березки и осинки на психоделический закат, стерпи а потом сказал, что сейчас поедет на центральный автовокзал, где имеет мастерскую, и съест там две плюшки. И тут я обиделась, потому что мог бы из вежливости скрывать от меня свое удовольствие на стороне. Плюшки эти, которые днем на 10-3, а к ночи — 4, таковы, что за них можно не только участок, но и честь, и ум, и красоту, что я регулярно и делаю потому что свиты они из теста шоколада из заварного крема так будто один раз живем и нет ни царствия небесного ни загробного воздаяния а есть только эта земная сладость страсть и нежность а в самой середке спрятана любовь и тогда он спросил не купить ли мне тоже он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок нет сказала я нет «Не надо мне плюшек твоих, потому что жопа моя нынче и без бомбы пцаца. «Примечание. Пцаца. Бомбы на иврите. В иносказательном смысле употребляется так же, как и на русском». Он меня подло не уговаривал, поэтому я прошла немножко, подумала-подумала и говорю. «Да. Да. Я ведь сегодня отправила две рукописи редактору. Это ли не повод? Это ли не заслуга?» «Поплюшки за книгу разве много?» И да, я сказала «да». «Я хочу!» «Да!» А позже уехал он. А я пошла бродить и тратить калории, которые ночью вернутся ко мне с горкою, и шаг за шагом прошла 13,5 километров и остановилась только, когда ноги мои устали, сбились и покрылись кровью, потому что такова судьба и выбор мой. Ведь я теперь русалочка.